Глава седьмая Воронина совершила очередную, самую страшную ошибку в своей жизни. Переспала с Баландиным. Хуже всего, что их прямо в постели застукали полицейские, причем на глазах половины съемочной группы. «Представляешь!» — делилась она своим унижением. «Мы заснули. Если честно, мы просто вырубились. А тут эти ввалились и стали нас будить». Жора с просонью не понял и послал их всех. Тогда они сдернули с нас одеяло. А мы-то без всего? А из коридора его подчиненные глазеют. Короче, кино называется «18+.». «И Максим это видел?» — поинтересовалась Анастасия. «Нет», — ответила она. «Его потом привезли. Когда сообщили, что Олеся убили, его же затрясло всего». «И что он говорит, когда не трясется?» «Я же не следователь, чтобы такие вопросы задавать». Как они уехали тогда на Каенне, так их не видел никто. Но ведь там люди оставались во дворе. Какие люди? Где ты там людей видела? Вы с в ушли, и сразу все следом. Набрались закусок, выпивки, и я с ними тоже ушла, то есть с Баландиным. Давай тогда разберемся. Я ушла. Игорь Егорович пошел меня провожать. Мы поговорили. У меня он был чуть больше часа. За это время Башко и Олеся вернулись, вышли из машины, Олеся поднялась в спальню, разделась, легла в постель, и кто-то ее убил. А Максим вышел из машины и пропал неизвестно куда. Потом домой возвращаются Игорь Егорович с Севой и обнаруживают мертвое тело. То есть возвращается один Сева, а Селезнев остается у меня, где его и застают следователи, вызванные телохранителем. «Что-то я совсем не понимаю, кто и куда возвращается». «Ты хочешь сказать, что ее Макс убил?» «Я ничего не хочу сказать, кроме того, что у убийцы было несколько минут на то, чтобы проникнуть в дом и совершить это преступление». «Ужас какой!» — поежилась Воронина и вдруг выпрямилась. «Ты двери хорошо закрыла?» Настя подошла к входной двери, но вместо того, чтобы запереть ее на задвижку, выскочила в темноту. До дома и Иволги она добежала быстро». Селезнева, Башко и Севу как раз выводили к машине. — На экспертизу везут, — объяснил Селезнев. — Так что раньше десяти или одиннадцати утра вряд ли вернемся. Непонятно, для чего он это говорил. Только ли для того, чтобы показать следователям, что между ними какие-то отношения, или потому что волновался, оставляя ее одну. «Какая ещё — Какая еще экспертиза? — спросила она. — Я с вами. — Не положено, — возразил один из следователей. «Хотя, если вы считаете себя причастной, то, пожалуйста, мы не возражаем. Только лишней работы нам не надо». «Проверят кожу рук и одежду на наличие микрочастиц порохового заряда», объяснил Сева. «А это быстрая процедура». Настя на прощании обняла Игоря Егоровича и опять, как совсем недавно, прижалась к нему. Но в этот раз он осторожно погладил ее по голове. Она посмотрела, как их посадили в машины, Потом машины тронулись, а она пошла следом, прикрыла ворота и направилась к своему дому. Ночной воздух был прохладен и влажен. Легкий озноб пробежал по ее телу, и Настя ускорила шаг. Проходя сквозь березовую рощу, заметила какую-то тень, словно кто-то перебежал дорогу. Она оглядела едва различимые в темноте стволы деревьев и теперь уже не сомневалась, что за ними кто-то стоит. Стоит, не пригибаясь, не прячась, уверенный в том, что его не видят. И тогда она побежала. Побежала так быстро, как только могла. Ворвалась в дом и стала запирать дверь. На один замок, потом на второй. Со щелчком закрыла задвижку. В прихожую выскочила перепуганная Воронина. — За тобой гонятся! — закричала она. Настя зачем-то кивнула. «Мамочка — Мамочка! — заныла подруга, прижимая руки к груди. Надо звонить 911. Господи, в России нет служб спасения. Что делать будем?» И тут же ухватилась за последнюю надежду. «А топор хоть у тебя есть?» Они перебрались на кухню. На столе стояла бутылка, в которой остался виски. Света налила половину стакана, сделала первый глоток. «Какая же я дура! Сейчас позвоню Баландину. У Жоры есть травматический пистолет. Они даже стреляли из него с Максом по шарикам, когда нас еще не было на празднике» и тут же набрала номер продюсера. «Жорик, это Света, если помнишь такую. Мы тут с Настюхой одни в томике, так что приходи к нам скорее, захвати бутылочку какую-нибудь, а то время нынче сам знаешь какое. Жду, целую. Да, пистолет свой не забудь, пожалуйста». Баландин пришел не один, а с оператором, тем самым, который кружил стрижак в танце. У каждого в кармане была бутылка. У Георгия точно такая же бутылка виски, как он приносил прежде, а у оператора – початая дагестанского коньяка. А еще пакет с провизией. Той, что прихватили вечером с праздничного стола, и большая бутыль колы. Быстро соорудили стол, за который усадили и Настю. Продюсер сообщил, что Макса и Селезнева забрали. А вообще народ в шоке. Олесю все любили, хотя она и была с некоторыми странностями, Но за странности, как известно, не убивают. Тогда бы надо было прикончить весь русский народ. — А ты сам по национальности, извини, кто? — поинтересовалась Воронина. — Я русский, из Сибири, потомственный каторжанин, — с гордостью ответил Баландин. — Разве по фамилии не видно? Он наполнил стоящие на столе стаканы, хотел налить и Насте, но она отказалась, сказав, что уже пила сегодня виски. — Тогда, может, ничку? встрепенулся оператор. «Она у нас вообще не употребляет», — объяснила Светлана. Сплоченная троица подняла стаканы и соединила их над столом. После того, как выпили, продюсер продолжил. «Народ в виновность Макса не верит. О его связи с Руденской знали все, но молчали. Он хоть и бабник, но с Олесью у них было почти серьезно. И потому все боялись, что про это пронюхает Селезнев. А он мужик крутой, только с виду такой паинька. Он ведь сидел...» А такие люди измен не прощают. Это я вам как потомственный каторжанин заявляю. А у него, кроме Алейски покойной, никого больше не было. Давайте выпьем за упокой души невинно убиенной. Тогда и мне чуть-чуть, — согласилась Анастасия. Виски опять ожгло горло. Тут же ей подали стакан колы, который пришлось выпить весь, чтобы заглушить неприятные ощущения. «У Селезнева руденской давно уже ничего нет», — сказала Стрижак. «А про отношения ее с Башко ему прекрасно известно, и он надеялся, что она успокоится наконец». «Успокоилась, бедняжка», — встретил оператор. «Если честно, мне нравилось, как она работала на площадке. Что режиссер скажет, то и делала. А если я заранее подсказываю ракурс, то четко так и поворачивается». Саша Бойцов только однажды ее обматерил, когда она свою звездность решила показать. Так ей выдал, что с тех пор она скромняга-скромнягой. Только когда выпьет, отрывалась немного. «Кто же ее убил?» — спросила Воронина. Мужчины переглянулись. «Тот, у кого алиби нет», — объяснил оператор. «А мы, уважаемая Светлана Алексеевна, когда ушли оттуда, все вместе продолжили у вас дома». «Башко присутствовал?» — задала вопрос Настя. «Макса не было», — ответил продюсер. «А если кто-то и выходил из-за стола, то минут на пять самые большие. А Селезнев, как я понимаю, все время был с вами?» «Никуда не выходил все время», — уверенно подтвердила Стрижак. «И телохранитель его тоже. В моем дворе своего босса сторожил, а потом он же обнаружил тело Руденской». Все замолчали. — Я думаю, что это охранник, — высказал предположение оператор. — Хотя чего гадать, полиция разберется. Тут же он снова наполнил стаканы, не забыв и про Настю. — Самый странный человек — это, конечно, Игорь Егорович, — вздохнул Баландин. — Но мне на него грех жаловаться. Селезнев меня из такого дерьма вытащил. Я уже петлю готов был на шею набросить. Так бы и сделал, если бы не он. Но у нас в Сибири про него всякое рассказывают. Прежде, еще лет 10-15 назад, все Селезнева знали. Он ведь входил, если не в десятку, то в двадцатку богатейших людей России. Так вот, про моему сердцу Сибирь. Как-то к нему явился директор одного ГОКа. Это горно-обогатительный комбинат, если кто не знает. И этот самый директор попросил инвестиций. Вроде того, что предприятие рушится, зарплату платить нечем, люди уходят, тысячи семей голодают... Игорь Егорович согласился дать, сколько нужно, и даже больше, но потребовал взамен 51% акций. Директор этот отказался. Потом на предприятие наехали бандиты, и директор на них чего-то там оформил, без всяких инвестиций, разумеется. Ему кинули какую-то копеечку. Но потом его новые хозяева уволили. И начался самый настоящий беспредел. Люди работали. Им, если и платили, то гроши. А кто отказывался, тех прессовали так, что они сами в карьеры шли и зарплату не просили. Так с полгода было или около того. Вдруг появляется Селезнев. Как оказалось, он на разных биржах скупал акции, потом провел работу с мелкими держателями, и теперь вроде как у него контрольный пакет. Забил он стрелку с владельцами, теперь уже бывшими, поставил условия дальнейшего взаимодействия. Те, разумеется, решили, что их берут на понт и развести хотят. Попытались противостоять. Покушение на нашего Игоря Егоровича организовали. Неудачное, к счастью. А потом случилась короткая, но победоносная война. Народ не пострадал. Наоборот, вздохнул свободно. Но в том городке новое кладбище образовалось. Его там бандитским зовут. Такое было время. А сейчас Селезнев притих. То ли запал пропал, то ли решил, что денег ему до конца жизни хватит. Но в деловых кругах его уже и забывать стали. — Так он что, и в самом деле миллиардер? — поразилась Воронина. — Прежде был, это точно, — ответил Георгий. — Трудно поверить. Такой еще молодой вроде. — Ваш интерес понятен, — с самым серьезным видом произнес оператор. Девушка вышла за миллиардера, но после года совместной жизни он стал миллионером. Настя слушала и не могла поймать крутившуюся у нее в голове мысль. Мысль ускользала и пряталась где-то в отдаленных уголках мозга. Какое-то, может быть, воспоминание или услышанная фраза вспомнить не удавалось. Да и голова почему-то становилась тяжелой. По идее, мы должны были сегодня начинать. Машина с генераторами заказана именно на сегодняшнее утро. Можно, конечно, отменить, снимать дневные эпизоды и те, в которых нет Макса. Но так удастся два-три дня продержаться. Ну, неделю. А потом что? А вдруг Макса арестуют по подозрению? Тогда чего? Нового исполнителя искать? Так сценарий под него писался. Я вообще сейчас страшную тайну выдам, если хотите. «Конечно хотим», — почти одновременно произнесли Воронина и оператор. Так вот, автор сценария — Игорь Егоров. Я уже не первый сериал по его сценарию ставлю. Материал получал от Селезнева. Если нужно было изменения в текст вносить, то по электронке этому Егорову отправлял, и он все быстро исправлял. А потом у меня закрылось подозрение, что автор сценария — сам Селезнев. Этого Егорова я и в глаза не видел и денег ему студия не платила. Игорь Егорович утверждал, что с автором он сам рассчитался. Поспрашивал я знакомых, тех, кто всех писателей, драматургов, сценаристов знает. Нет такого. Про Игоря Егорова никто и не слышал. Проскинул мозгами, вспомнил наши с Селезневым разговоры. Точно он. Но пишет, я вам скажу, классно. Не буду рассказывать, как сюжетные линии строят. Все наши фильмы видели. Но диалоги. У каждого персонажа свой язык. Характеры выписаны так, что актеру ничего и представлять не надо. Играй по тексту, и все. Полный успех и слава тебе, как великому артисту. У Руденской, между нами говоря, никакого актерского образования. Максим Башко едва не вылетел с актерского факультета. За фактуру только и держали. Но теперь они звезды. Олеся, к сожалению, сгоревшая. Настя посмотрела в окно, за которым начинало светать. «Какая долгая и страшная ночь прошла!» — подумала она. «А что будет завтра? То есть уже сегодня? Ведь сегодня уже наступило!» «Я, пожалуй, пойду!» — сказала она, поднимаясь из-за стола. «Дай Бог, чтобы у всех было все хорошо!» Она поднялась по лестнице, потом вошла в свою спальню, подняла разбросанные по полу вещи, не раздеваясь, легла на кровать и накрылась одеялом. Оставшиеся на первом этаже люди, едва проводив хозяйку глазами, переглянулись. «Чего это с ней?» — спросил Баландин. «Она влюбилась в селезнево по уши», — спокойно объяснил оператор. «Поверьте опытному глазу. Пытается сыграть спокойствие, но не умела. Влюблена, без всяких сомнений». Тихони, тихони, а вон как оно вышло удивилась лучшая подруга. Кто бы мог подумать?